Глава одиннадцатая. «Может, прогуляемся по саду?» «Холодно. К тому же я устала. А мы представим, что на дворе весна. Я вас тепло одену и пойдем гулять». Эн плотно укутала пожилую даму, затем сняла кресло-каталку с тормоза и беспрепятственно выехала из комнаты. Несмотря на виртуозное исполнение этого маневра, Адель схватилась за подлокотники. «Ненавижу ездить в этой проклятущей каталке. У меня такое ощущение, что я уже труп. Вы слишком несговорчивы. И смерть, должно быть, к вам даже на пушечный выстрел подходить боится». Я дожидаюсь ее прихода твердо и уверенно. «Эх, если бы мне не перестали служить ноги!» «Знаете, они ведь были у меня красивые!» «Я совершенно уверена, что вы танцевали, как королева!» Адель выпустила подлокотники и спрятала руки под одеялом. «Поезжайте быстрее, я ведь не сахарная!» Они в бодром темпе миновали коридор, с трудом разминувшись с каким-то полусумасшедшим типом, который там болтался. «Не извиняйтесь, Сен. Роже вас не ждал. Последние несколько лет своей жизни он проводит в поисках чемодана. Но если даже найдет его перед тем, как отправиться в большое путешествие, тот ему все равно не понадобится. Бедняга. А я? Торчусь здесь среди болтунов, у которых память, как у красной рыбы. Такого конца даже врагу не пожелаешь. По-вашему, умирать нужно в молодости? Единственный способ не страдать — это уйти раньше тех, кого любишь. Но по отношению к тем, кто остается, Адель, это очень жестоко. Говорить всякие ужасы — последняя роскошь, которую я могу себе позволить. Те, кто ценит подобные речи по достоинству, считают их мудростью, остальные — старческим маразмом или цинизмом. Когда у меня впервые случился сосудистый криз, я сказала себе «Ну вот, все кончено, в конце концов, все казалось не так уж страшно». Но при этом подумала о Курте, спросила себя, что с ним будет без меня, и вернулась, сходя с ума от боли, и тут же об этом пожалела. «Когда вас одолевают мрачные мысли, смотрите на зелень, она их прогонит». Вы скармливаете мне дешевую грошовую поэзию. Осторожно, поворачивайте. С левого фланга нас атакует розовый свитер. К нам бросилась миниатюрная Гледис. Как поживаете, мадмуазель Рот, а наша маленькая Адель? Мадам Гёдель, казалось, стала вдвое тяжелее своего веса и прибавила к возрасту лет 5-6 затем воздела глаза к небу. «Быстрее! Жальтесь надо мной! Что она сказала? Что хочет в туалет!» И они с головокружительной скоростью рванули к лифту. Двери открылись, взмахнув белыми халатами, обдав их запахом табачного дыма и дезинфицирующих средств. Молодая женщина на несколько мгновений замешкалась с выбором нужного этажа. Цифры на кнопках были стерты. Адель нажала на нужную, ногтем большого пальца. н Создание типа Глэдис. Никто иные, как вампиры. Вы не сможете выжить в этом мире, если не научитесь вести себя грубо с чудовищами. Рядом с вами я пройду хорошую школу. Они обогнули лужайку, не обращая внимания на редких обитателей пансиона и не менее редких посетителей, после чего спрятались за почтенного возраста Евором. Эн вытащила из своей бездонной сумки термос, пакет коричневого печенья и фляжку. — Аллилуйя! — вас пропадает Мэри Поппинс. — А такой ранний аперетив согласуется с вашими принципами? — В Вене сейчас глубокая ночь. Энн налила две чашки чая, щедро сдобрив его бурбоном. Адель помешала напиток, ворча, что алкоголя в нем явно мало. Они чокнулись пластмассовыми чашками. «Смотрите мне в глаза, девушка, иначе мы хоть сто раз чокнемся, это ничего не даст». «За Вену!» «В один прекрасный день вы привезете этому городу от меня привет». В воздухе, цепляясь за пыль вихрем, кружил золотистый свет. Энна Мика ощутила, что впервые в жизни оказалась в нужное время в нужном месте. Адель с жадностью проглотила напиток. В такой же вот тюрьме прошла добрая половина моей жизни. По обе стороны — и на сцене, и за кулисами. Когда мне доводилось выступать в роли посетительницы, я ходила в кино, чтобы немного отвлечься. Она протянула свой кубок за новой порцией. Эн повиновалась, на этот раз плеснув больше бурбона и меньше чая. «А что вы делаете по возвращении домой, чтобы смыть себя всю эту старость?» Молодая женщина уставилась на янтарной одной чашке и решила ответить искренне. «Ванна, стакан белого вина и книга. Одновременно?» Человек обязан уживаться с опасностью. А вот я никогда не умела читать. Мне всегда было трудно сосредоточиться. Всегда была неуседчива и по три раза перечитывала одну и ту же фразу. Что касается Курта, то он находил в книгах упокоение. Они были еще одним разделявшим нас барьером. Она поставила чашку на колени, и та застыла в состоянии шаткого равновесия. Затем изобразила пальцами очки и заговорила резким, пронзительным голосом. «Я бесконечно далеко отсюда, и настаивать бесполезно. Я дошла до того, что стала бояться тишины и стремилась укрыться в возбужденной толпе. В конечном счете я всегда оказывалась в кино. Вы даже представить себе не можете, как мне его не хватает». Энн заговорила, но уже в следующее мгновение пожалела о своих словах. «Если я попрошу разрешить свозить вас на какой-нибудь сеанс, я тут же включу вас в свое завещание. Моя большая жалкая задница слишком давно прилепилась к земной реальности». Молодая женщина уже задумалась о многочисленных затруднениях, которые не приминут последовать за ее предложением, после чего налила в неприятно теплый чай еще пару глотков бурбона. «Эти бумаги у меня, Энн. Но не думайте, что я говорю вам об этом только потому, что вы решили сводить меня в кино. Я девочка непростая». «Я тоже, Адель. Я тоже». Пожилая дама прищелкнула языком. «Что хорошего сегодня на экране?» «Манхэттен. Черно-белый фильм Нью-Йоркского режиссера Вуди Аллена». «Мне это имя знакомо. Как по мне, слишком заумный. У меня такое ощущение, что в черно-белом фильме прошла вся моя жизнь. К тому же почти что не немом». «Дайте мне техниколор, черт возьми! Я хочу музыку! Почему в Голливуде не снимают музыкальных комедий?» «По правде говоря, я недолюбливаю этот жанр. Слишком для вас приземленный. Ее Величество, конечно же, предпочитает французский кинематограф». «По какому праву вы беретесь меня судить?» «Бедная малышка! Меня судили всю жизнь. Считали ни на что негодной пустой дурой. Говорили одни только гадости. Я плакала, пинала ногами все запертые двери, но так и осталась австриячкой. Принстон был не мой мир. А потом в один прекрасный день я сказала «Дерьмо!» и поселила в саду розового фламинго. Представляете, какие по этому поводу пошли разговоры? У Курта Гёделя розовый фламинго. Узнав об этом, его мать чуть не проглотила свое жемчужное ожерелье, доставив мне несравненное удовольствие. Мне нравятся музыкальные комедии, песенки о любви, милые цвета. А вот читать не люблю. «И плевать мне на вас, как говорят эти долбаные французы. Если вам нравится смотреть мрачные фильмы и выпивать по стаканчику еще до захода солнца, дело ваше, Энн. В этой жизни значение имеет только радость. Радость!» «А что думал ваш муж по поводу этого розового фламинго?» «Вы полагаете, он осознавал, что у нас есть сад?»